16. Кто ты такая? Через 10 минут лодку "Пёрла" за в берег, Лада продолжала наблюдать за местностью, но паразита нигде не было видно. "Идём", прошептал Владимир. "А почему шёпотом? Вдруг они слышат?" "Я точно не знаю, но лучше от греха подальше не шуметь". "Ага", Лада поправила на плечах лямки рюкзачка и вытянув шею, посмотрела по сторонам. "Чисто". И идти было не трудно. Плазмоида нигде не была видна, словно он покинул город. И все же на душе было неспокойно. Они обнаружили из десяток скелетов. Старик, не останавливаясь, прошептал молитву. Лада взяла его за руку: "Так спокойней". А дальше уже они шли вместе. Почему их нет? Не выдержав затянувшегося молчания, понерестовала девочка. Так всегда, если где-то люди наступают, то плазмоида уходит, словно у него идет мобилизация. А может, он разумен? Я об этом уже думал, но Смит, сколько бы я с ним ни пытался разговаривать, кроме того, что меняет форму, ничего не умеет делать. Может, это примитивное создание, а может наоборот, мы такие тупые, что не понимаем их. Мы не тупые, возмутилась девочка. Это ты так думаешь. Вот ворона считает тебя умной, но она нас не понимает. Так и тут. Мы вороны? Да это я так для примера привёл. У меня было много времени Столько передач насмотрелся, учёные только и делают, что спорят. Но и они тоже думают, что плазмой это разумен. Правда, над ним смеются, мол, разве грипп может быть разумен? На может и да, только у него свой разум, и нам его не понять. Знаешь, там под машиной, когда они напали на колонну с беженцами, я испугалась и закричала. Мне показалось, что плазмой это услышал меня. О, как. Идём по центру дороги, держимся подальше от домов. Когда закричала, паразит отпрыгнул от меня, словно он живой. А он и есть живой, только не нашего порождения, чужд нам и нашей планете. Уже скоро площадь. Я там тебя оставлю, а то боюсь, что до вечера не успею дойти до реки. Ага, грозно произнесла Лада и сжала ладонь старика. Не бойся, с тобой будет всё хорошо. Знаю, не совсем уверенно ответила она. И отпустив руку старика, отошла в сторону. Смотри, цветы, они ведь живые. Да, жизнь возвращается, только не знаю, надолго ли. А люди смогут с ними жить? Ты про пророзита? Лада кивнула. Навряд ли, ведь он до сих пор убивает людей. Хотя Владимир прижал ладонь к груди. Всё может быть. Через полчаса они уже были на большой площади. Одна дорога уходила в сторону городского парка, другая в сторону железнодорожного вокзала, третья в сторону старой части города. Давай вернёмся. Старик, словно кошка присела и опустив голову, стал всматриваться в тени домов. Спасибо тебе, но мне пора, девочка обняла Владимира. Ты иди, уже скоро вечер. Может, всё же, с надеждой в голосе спросил он, но девочка отрицательно замотала головой. Я пойду, и ты тоже. У неё на глазах появились слёзы, но чтобы их не увидели, она отвернулась и сделала несколько шагов в сторонку. Береги себя. Ты знаешь, где меня найти. Если твоей маме удастся сбежать, я буду ждать. "Ха-ха", ответила девочка и вытерев слёзы, улыбнулась старику. "Ну, я пошла". Её фигурка быстро удалялась. Старик ещё с минуту постоял, подождал, пока она повернётся и помашет ему, и только после этого решился вернуться к реке. Лада спешила. Стало темнеть, время ускорилось, и вот уже появилось первое синеватое свечение. Она этот город не знала, но по словам Владимира, ей ещё как минимум часа 2 или 3 надо идти по дороге, а после подняться на акведук и свернув вправо, тронуться в сторону шоссе. Тени буквально на глазах стали сгущаться. Сердце нервно забилось, и она перешла на быстрый шаг. А когда паразит появился на тротуаре, не выдержала и бросилась бежать. Страх всю жизнь управляет человеком. В детстве ребёнок боится потеряться. Став о взрослым, боец о сокращении, потере зарплаты, кредитов, ипотеки, измены и одиночество. Девочка бежала, видела, как паразит уже стал выходить на дорогу, и опять ее захлестнул страх, что она не успеет выйти из города. Появилась мысль вернуться назад. Лада несколько раз оборачивалась, но увидев длинную дорогу, понимала, что физически не успеет. Плазмоидов было не так много, но они словно редкие капли дождя. Усеивали почти весь асфальт. И тут совсем рядом раздался взрыв. Воздушный поток ударил в лицо, и мелкая пыль поднялась в воздух. Сюда, крикнул военный в серебристой форме и сделав несколько выстрелов в сторону паразитов, побежал к девочке. Сюда. Вы за мной? Она с одной стороны обрадовалась появлению военных, но в то же время и испугалась их. Ты как тут оказалась? Зона закрытая. Потерялась? Ага, поняв, что это не ее ищут. Тут же соврала. Бежать можешь? Она кивнула. Тогда быстро. За спиной раздались взрывы. Паразит испарился. Появился ещё один военный, тот водил из стороны в сторону каким-то прибором. Они наступают, доложил тот, что вышел из здания. А это ещё кто такая? Трофей? Уходим. Анбор, анбор, ответ. Анбор, ты меня слышишь? Солдат, что спас Ладу, прижимая к щеке микрофон, кого-то вызывал. Анбор! Не отвечает. Перезаряжая автомат, спросил второй. Молчит. Анбор, выдвигайся в квадрат Е сорок пять. Нам нужна эвакуация. Анбор. Идем мы быстро, приказал третий солдат и подтолкнул девочку в спину. Ты что тут делаешь? Из диких? Чё? Перейдя на бег, спросил Аллада. Вот они. И автомат произвел несколько выстрелов, но вместо пуль в сторону паразита полетело облако, которое тут же вспыхнуло. Поджарьтесь, сволочи! Артур, отступай, береги боезапасы. Есть, командир. Влас, ты впереди. Полетела граната. Бах, вспышка. Они пробежали сквозь облако пыли. Бах, новый взрыв. За ними последовала автоматная очередь. Горите в аду, что есть мочи, орал Артур, нажимая на курок. Не отставайте, крикнул Влас и бросил ещё одну гранату. Плазмой это испарился, но тут же со стороны дома потянулось голубоватое пламя. Новые выстрелы сделали большую брешь, и они смогли пересечь перекрёсток. Лада увидела серебристый броневик. От радости у неё забилось сердце, она перепрыгнула через мусорные баки и устремилась к нему. Анбор! Анбор, какого чёрта ты молчишь? Заводи, нас обложили. Влас, что бежал первым, и бросил гранату, открыл люк и пропустил своего командира с девочкой внутрь. Анбор, Юрка, какого чёрта? Заводи! За спиной взорвалась ещё одна граната. У меня три осталось, у меня две и один рожок. Юрка, увози нас отсюда, Юрка! Артур, за тряс за плечо водителя, но тот не проронил ни слова. Тело наклонилось вперед и голова уперлась в руль. Юрка, что с ним? Командир прижал маленький прибор, похожий на телефон. На нем загорелась красная цифра ноль. Мертв? Паразит в салоне. Дезинфекция! Тут же вспыхнул салон, в воздухе запахло азотом, как после молнии. Лада зажмурилась и кашляя опустилась на пол. Помоги убрать его, черт, когда они успели проникнуть? Почему не сработала сигнализация, черт! Артур на башню поджарит их. Есть! крикнул боец и сел в кресло, что было под куполом башни. Получите, Натя, сволочи это вам за юрку, получите! Салон машины наполнился грохотом орудия. которая не переставая стреляла еще не одну минуту, а после и вовсе заглохла. Пусто, на! Влас протянул рожок Артуру. Они нас окружили, зло прорычал командир отряда, что уже сидел на месте водителя. Очисти дорогу. У меня одна граната. У меня две, ответил Влас. И еще два рожка, но этого мало. А это кто такой? Произнес командир и уставился на голубоватое пламя, что было похоже на человека. Прикончи его. Нет. как можно громче закричала Лада. Нет, не стреляйте, нет! Она забарабанила по закрытому люку. Открой, открой, прошу тебя, открой. Не стреляйте, это Смит. Что? Смит, откройте, откройте. Там же паразит, этот салон защищён, они не проникнут, постарался успокоить девочку Влас. Прошу, откройте, мне надо с ним поговорить. Откройте, жалобно простонала Лада и стала дёргать ручку. Мы окружены, доложил Артур. Откройте! Ты в этом уверена? Влас вопросительно посмотрел на своего командира, и тот молча кивнул. Не я тебя выпущу наружу, но закрою люк. Понимаешь, что можешь погибнуть? Да, откройте же, прошу. Ладно. Нартур вылез из башни, взвел затвор и приготовился стрелять. В это же время Влас повернул рычаг и люк распахнулся. Лада выглянула наружу, посмотрела на чистый асфальт, встала на него и, озираясь по сторонам, пошла в сторону светящейся фигуры. Закрыть. Последовал приказ, и люк с шипением закрылся. Сумасшедшая! Что это на нее нашло? произнес Уоллес и пододвинулся к монитору, на котором было видно, как девочка шла к светящейся фигуре и что-то кричала ему. Она с ним что разговаривает? Чертовщина какая-то. Что там у тебя? спросил командир у Артура. Они перестали наступать. Может выстрелить? У меня еще есть гранатомет. Постой, умереть успеем. Да и что гранатомет сделает? Так разве что маленькую дырку в рое. А на что и правда на него кричит? Похоже, удивлённо ответил Влас и повернул камеру в сторону девочки. Точно перестали наступать. Может, он на них главный? Ты такой раньше видел? Нет, признался командир. Может, нам вызвать авиацию, пусть очистят путь? Не получится, Юрка вместе с рацией сгорел. Они словно знали, что нужно вывести из строя Точно, лампы горят, даже кондиционер пашет, а рация сдохла. Лада злилась, как там под машиной, когда люди умирали, она кричала на голубое свечение, что напоминало человека. Тыкала в его сторону рукой и всё продолжала и продолжала кричать, а после пошла в его сторону и плазмоид стал отступать. Ты это видел? Удивился Влас и увеличил изображение на экране. Даже тут слышно, как она кричит. Она с ними что, поссорилась? спросил Артур и повернул в сторону голубого свечения ствол башни. Может, пальнуть? Он у меня на мушке. Нет, сухо ответил командир. Я ничего не понимаю. Такого раньше никогда не видел. Обычно паразит сразу атакует, а тут стоит и слушает её. Фантом ещё какое-то время мерцал, а после растворился как туман. Девочка закрутила головой в поисках Смита. но того нигде не было видно. Дорога, что вела из города, потемнела и теперь напоминала взлетную полосу. Быстрей! крикнул в открывшийся люк Влас и замахал девочке рукой. Бегом! Алла да понимала, что надо срочно уезжать. Может, Смит все же разумный и услышал ее, а может, просто повезло. Она запрыгнула в салон, люк с шипением закрылся, зарычал мотор и броневик резко дернулся. Ты что его знаешь? Что это? Девочка не ответила, отвернулась и прижавшись с альбомом к окну, стала смотреть, как мимо мелькали голубоватые пятна. А оставьте её в покое, приказал командир, а сам про себя подумал: мы живы благодаря ей. Кто ты такая? Откуда взялась в заражённом городе?